Глава 11. Алексей Однажды вечером, дело было в конце января, Алексею позвонил Борис. Собственно, в самой этой ситуации не оказалось ничего из ряда вон выходящего или просто особенного. Приятели созванивались часто, никак не реже двух раз в неделю – да и виделись более или менее регулярно. Но в этот раз по голосу старого друга Алеша сразу понял, что у Борьки какое-то дело к нему и, судя по всему, серьезное. «Давай завтра встретимся, поговорить надо», — предложил он. «Давай», — согласился Алексей. «Хочешь, я к вам заеду?» «Хотеть-то хочу, но к нам лучше в выходные», — отвечал Боря. «А завтра давай встретимся где-нибудь на нейтральной территории». «У детей карантин, они сейчас дома. Если ты приедешь, они точно поговорить не дадут. А дело серьезное». «А что с детьми?» – испугался Алексей. «Заболели?» «Да не волнуйся, в порядке они», – заверил Боря. «Просто в школе карантин, несколько случаев ветрянки. Вот их и отпустили на недельку. А они, как понимаешь, довольные до невозможности. Целый день по квартире на головах ходят. Или к компьютеру прилипают, так что не оторвешь». «Ну тогда ты ко мне приезжай». «Помнишь еще, где мой родительский дом?» «Нет, блин не помню. Можно подумать, я сам не вырос в соседнем подъезде». Приехав, в Боря, как и положено, долго удивлялся тому, как все изменилось в знакомой ему с детства квартире. Вспоминал, какие тут раньше были обои, какие двери, где стояла какая мебель и что у него с ней связано. Этот сентиментальный экскурс в прошлое так затянулся, что успел надоесть Алексею. «Может, перейдем к делу?» – проговорил он и добавил с усмешкой – А то вас, писатели, хлебом не корми, дай поностальгировать. Борис как-то странно посмотрел на него. «Да ладно, какой я писатель!» — смущенно пробормотал он. «Особенно по сравнению с тобой. У меня так, одна книга вышла. Кстати, Леха, а у тебя когда что-то новенькое появится?» «А никогда», — заявил, как отрезал Алексей. «Я же говорил, что писать больше не буду». «Да ладно, может, передумаешь?» «Не передумаю». Это окончательное решение, и хватит об этом. Будешь чай или кофе? Или, может, что-нибудь покрепче? У меня виски есть. А можно за пивом сходить? У нас тут в магазине на углу теперь разливное продают, очень приличное. Не, пиво и виски отпадают, я же за рулем. А вот от кофе не откажусь. Тогда пойдем на кухню. Ты какой кофе предпочитаешь, растворимый или молотый? А что, у тебя и настоящий кофе есть? Да, могу сварить. «Тогда настоящий, конечно!» Когда дымящийся ароматный напиток был разлит из большой турки по двум чашкам, Борис, наконец, заговорил о цели своего приезда. «Лех, а ты определился, что будешь делать дальше?» — поинтересовался он. «С литературой, как ты сказал, покончено. А что тогда?» Алексей пожал плечами. «Не знаю, я еще не думал». «Ты же понимаешь, мне не до того. Несчастье с Оренькой. А тут еще Павлушка приехал». «Ну, допустим, Павлушка-то совсем не отнимет у тебя времени», — возразил Борис. «Взрослый самостоятельный парень, сам на себя зарабатывает, жениться собирается». «Ну да, конечно», — вынужден был согласиться Алеша. «Помнишь, — продолжал Боря, — осенью, когда ты еще лежал в больнице... Мы говорили о том, что ты, возможно, захочешь заниматься автомобильным бизнесом. Алексей молча кивнул. «Сначала я думал поставить тебя управляющим в один из своих магазинов», — поделился Борис. «А потом засомневался, то ли это, что тебе хочется. Может, лучше взять тебя к себе в головную фирму? Хочешь быть моим помощником? Теперь, как понимаешь, этот бизнес уже ничуть не похож на то, чем мы с тобой занимались в 90-е. «Но не сомневаюсь, что ты с твоими способностями очень быстро освоишься и поймешь, что к чему. Год, максимум два, и станешь настоящим массом И тогда как захочешь. Или останешься моим партнером, станешься владельцем компании, или начнешь свое дело, составишь, так сказать мне, конкуренцию». «Тебя это не смущает?» — улыбнулся Алексей. «Ради друга я согласен даже на это», — тоже с улыбкой отвечал Борька. «Мне надо подумать». Алеша машинально почесал переносицу. «Оба предложения очень заманчивы. Когда я должен дать ответ?» «Да думаю, чем скорее, тем лучше. Это же в твоих интересах. Что время-то тянуть? По крайней мере, займешься делом, переключишься хоть немного, отвлечешься от своих печарей». «Хорошо. Я пока еще не знаю, который из вариантов выберу, но на каком-то одном точно остановлюсь. Спасибо тебе, дружище». «Да не за что. Что за разговор?» — Я очень рад, что ты принимаешь мое предложение. — А мне нельзя иначе поступить, — ответил Алексей. — Ведь автомобильный бизнес — это и есть мое призвание, а совсем не литература. — Ну, если ты так считаешь... — Да я не считаю! — бывший писатель очень серьезно посмотрел на друга. — Я знаю! — Ты улавливаешь разницу? — Ведь я же рассказывал тебе, что теперь очень хорошо представляю себе, что именно написано мне на роду. «Ну да, да, я помню», — попытался перебить Борис, которому, очевидно, очень хотелось уйти от этой темы. «Ты лучше вот что скажи». Однако Алексей его не слушал и продолжал гнуть свою линию. «Там, наверху, мне открылась вся моя судьба», — продолжал он. «Я теперь точно знаю, что всю жизнь делал не то, что должен был. Это необходимо изменить. Так что твое предложение удивительно кстати». «Конечно, я займусь автомобильным бизнесом, и когда снова окажусь на небесах, когда настанет мой черед явиться на высший суд, моя совесть будет чиста». «Леш, ну хватит об этом, а?» — тихо попросил Борис. Он был очень расстроен. В первый момент, когда друг, придя в себя в больницу, начал нести перед ним всю эту ахинею, Боря не на шутку испугался. «Неужели Лешка лишился рассудка?» Тогда он долго обсуждал то с Ритой, которой тоже настолько не понравилось состояние бывшего мужа, что она даже начала изучать соответствующую литературу и советоваться с коллегами-психиатрами. К счастью, полученная таким путем информация была в основном в пользу Алексея, и супруги Звягинцева от души надеялись, что его бред скоро пройдет. И вроде бы оно действительно так и получилось – Во всяком случае, и с появлением в его жизни Оли, и после того несчастья, которое с ней случилось, Леша в разговорах с другом и бывшей женой больше не возвращался к этой теме. Борис и уже обрадовались и решили, что опасность окончательно миновала, и тут на тебе. Однако Алексея в эту минуту мало интересовали мысли и переживания Бориса. Он был раздосадован словами друга и от того спросил напрямую, «Ты мне все еще не веришь, да?» Считаешь мой рассказ враньем? Лешка, ну что ты попытался успокоить Борис, но Алексей повысил голос. Нет уж, скажи, как есть. По-твоему, я лгун, да? Ты не лгун, вынужденно отвечал Боря. Но ты прав, твоим фантазиям я не верю. Но хотя я и знаю, насколько у тебя, как у писателя, богатая фантазия, я ни секунду не подозревал, что ты все выдумал. Нет, конечно, я знаю, что у тебя были галлюцинации, видения, если хочешь, но такие яркие, что ты принял их за действительность. Такое бывает, я читал. Ты, главное, не циклись на этом. Продолжай жить настоящей жизнью. Знаешь, не тебе мне объяснять, какая жизнь настоящая, а какая нет, взорвался вдруг Алексей. Я уже устал вам всем повторять, это была действительность, а никакая не галлюцинация. если вам так нравится упорствовать в своем невежестве, то продолжайте в том же духе. Я вот только не понимаю, какого черта ты ко мне приперся? Зачем предлагать мне работать с тобой, если ты считаешь меня психом?» «Я хотел помочь тебе», — пожал плечами Боря. И потом никто не считал, но Алексей не дал другу договорить. «В подобной помощи я не нуждаюсь!» — продолжал орать он. «Не нужны мне подачки и милостыня! Я вам не блаженненький!» «Ну, как знаешь!» Боря, которому порядком надоела эта сцена, поднялся с места. «Тогда я поеду!» «С катертью дорога!» После отъезда друга Алексей еще долго недоумевал, что это вдруг на него нашло. С чего он так вышел из себя и поднял такой крик? «Да, некрасиво получилось. Надо было позвонить Борьке, может быть, даже извиниться, но это означало бы для него признание в своих заблуждениях. А Алексей-то наверняка знал, что не заблуждается». И он не звонил. Ни Борису, ни Рите, ни даже детям. И Звягинцева тоже молчали. Настроение бывшего писателя резко испортилось, тем более, что поводов для его улучшения никак не находилось. Пашка тоже отчего-то стал звонить редко и разговаривал неохотно, ссылаясь на занятость. Они не виделись уже, наверное, с месяц. Настал март, но весна в этом году как-то не спешила в Москву. На улице все еще было серо и холодно. И главное состояние Оли все не менялось. Она по-прежнему оставалась в коме. Алексей все так же часто ездил к ней, Ну, может, уже не каждый день, но через день точно. Однако в глубине души понимал, что движет им потребность увидеть Оленьку, и уже не надежда, что она вот-вот при нем откроет глаза, а ощущение непрекаянности. Он просто не знал, куда еще поехать и чем еще заняться. И оттого часто просиживал в ее палате и разговаривал с Олей, но уже не потому, что думал, будто она слышит его, а потому, что хотелось с кем-то поговорить. И вслух он ей уже не читал. Однажды, когда он садился в свою машину, припаркованную у входа в больницу, к нему подошел странный пожилой человек в одном джемпере без куртки или пальто, хотя на улице было еще холодно, и принялся утверждать, что он никто иной, как его бывший хранитель, зачитавшийся ангел, очередной сумасшедший, которому попалась на глаза книга Ронцова. Конечно, Алексей быстро отшил его и уехал, Но после этой встречи в душе поселилась смутная тревога. И вдруг очень захотелось, чтобы слова этого выжившего из ума старика оказались правдой. Алеша вдруг четко осознал, чего ему так остро не хватало все это время, с тех пор, как он вернулся с небес. Чувство защищенности. Да-да, именно так. Когда рядом с ним находился тот хранитель, все выглядело иначе. Да, зачитавшийся оказался фантазером, путаником, Он довольно бесцеремонно вмешался в жизнь Алексея, что привело ко множеству ошибок и неразберихи, но с ним было спокойно. Даже при том, что до сорока слишком лет Алеша и не догадывался о существовании своего ангела-хранителя. А теперь? Кто теперь его охраняет? Там на небесах кто-то случайно обронил, что не у всех людей есть ангелы-хранители. В последнее время в зале судеб все чаще случается беспорядок, и вследствие чего получается, что некоторые родившиеся души некому охранять. Что если после отстранения зачитавшегося ему, Алексею, позабыли дать другого ангела? И сейчас рядом с ним никого нет. А есть ли ангелы у всех близких ему людей? Например, у Оленьки. Очень может быть, что и нет». Разве ангел-хранитель позволил бы, чтобы с ней случилась такая трагедия? Разве он не уберег бы ее? Как раз таким мыслям и предавался Алексей, когда их прервал телефонный звонок. На дисплее высветился незнакомый номер. «Кто бы это мог быть?» — пронеслось в голове. «Может, кто-то из врачей? Неужели Оленьке лучше? Она пришла в себя? Или, не дай бог, наоборот?» Однако звонили не из больницы. «Алексей Григорьевич», — прозвучал в трубке высоковатый и излишне резкий мужской голос, — «я звоню вам по поводу вашей последней книги «Зачитавшийся ангел». «Опять двадцать пять», — подумал было Алеша, но вслух сказать ничего не успел. «Нас очень заинтересовало содержание вашего романа», — продолжал невидимый собеседник. И мы хотели бы сделать вам деловое предложение. Не выступите ли вы у нас с лекцией, а еще лучше с циклом лекций? Простите, а вы это кто?» Поинтересовался писатель. «Мы – общественная организация», – неопределенно ответили в трубке. «Но так как наша работа прекрасно финансируется, мы готовы должным образом оплачивать ваше выступление. Скажем, десять тысяч. Или, если хотите, даже пятнадцать. За лекцию?» Машинально уточнил Алексей. «Нет, за час, конечно!» Судя по тону, собеседник даже слегка обиделся. «Для начала можно договориться о двух лекциях в неделю, по полтора-два часа или больше, как вам будет удобнее». Алеша пребывал в полном недоумении. «Но о чем я должен читать лекции? Что вы хотите от меня услышать? У меня нет никакого лекторского опыта». «Как о чем?» — в свою очередь удивился звонивший. «Я же ясно сказал о вашей последней книге». Описанное в ней входит в сферу интересов нашей организации. По большому счету, мы ждем от вас даже не столько лекций, сколько бесед, семинаров, ответов на вопросы. Вы хотите сказать, что есть люди, которые интересуются содержанием моей книги и хотят его обсуждать? Именно об этом я вам и толкую. Ну, хорошо. Пожалуй, я готов встретиться с вами. Диктуйте, когда и куда мне подъехать первое время после странного звонка Алексей еще долго недоумевал, что же это такое ему предлагают. Но позже, проскинув мозгами, решил, что речь идет, очевидно, о каком-нибудь обществе любителей мистики, каких-нибудь дзен-буддистах, йогах, последователях Балавацка или Карлса Кастанеды. Он не слишком хорошо разбирался в этих вещах. Но если этим людям интересно обсудить с ним то, как реально устроен мир, то почему бы и нет? Тем более за такие деньги. Сумма оплаты несколько смущала, она явно была непомерно велика, но это одновременно и вызывало любопытство. По крайней мере, уж на переговоры точно стоило съездить. Встреча, которая состоялась уже через два дня, подтвердила его догадки. Организация действительно была общественной, но, как намекнул ее руководитель, представившийся Варфоломеевым, именно так, только по фамилии, без всякого имени-отчества, Финансировал ее муж одной из активисток, весьма состоятельный человек. Именно на его средства арендовалось помещение, актовый зал в здании колледжа, и приглашались гости, такие как автор романа «Зачитавшийся ангел» Алексей Ранцов. Выслушав все это, Алеша еще немного подумал и решил попробовать. В свое время ему много и часто приходилось выступать перед аудиторией, на встречах с читателями, на всевозможных конференциях, Случалось и на телевизионных передачах, и ток-шоу. Но вот его популярность резко пошла на спад, и на выступления приглашать перестали. А теперь появилась возможность вернуться к этому. Давно он так не волновался, как перед первой беседой. Чтобы не путаться в терминах, они с Варфоломеевым решили называть эти встречи именно беседами. Но все прошло на удивление гладко. Собралось человек тридцать, может быть 40. В большинстве своем женщины среднего возраста, многие из них ухожены и хорошо одетые. Впрочем, были в зале и пожилые люди, и молодежь, но все настроены очень доброжелательно. Когда Варфоломеев представил известного писателя Алексея Ронцова, зал ответил дружными аплодисментами, а когда они утихли, сидевшая в первом ряду длинноволосая блондинка в узких джинсах и высоких до середины бедра сапогах на шнуровке тут же поднялась со своего места и заговорила. — Алексей Григорьевич, я прочла вашу книгу и нахожусь под таким сильным впечатлением от нее, что мне трудно отделить вас, писателя, от главного героя книги. Вы не обидитесь, если я буду разговаривать с вами как с ним и задавать вам вопросы, которые хотела бы задать ему? — Нет, нисколько не обижусь, — отвечал Алексей. Он действительно с огромной охотой принял эту игру, которая разом избавила его от массы условностей. И тут же, как из ведра, посыпались вопросы. И откуда вдруг взялось столько заинтересованных слушателей? Каким чудом удалось собрать их всех в одном месте? Люди хотели знать буквально все до мельчайших подробностей об ангелах-хранителях, о существовании после смерти, о том, что происходит на небесах и что под землей. Алеша подробно и обстоятельно отвечал им, уже не стесняясь. Говорил от первого лица, как очевидец, и с удовольствием отмечал, что ни на одном лице нет и тени недоверия к его словам. Ему верили, его слушали с уважением, не как пророк, конечно, но, во всяком случае, как специалиста, человека, который отлично разбирается в том, о чем говорит. Два часа пролетели незаметно. Расставаясь, и слушатели, и гость сошлись во мнении, что беседа закончилась очень быстро. Они не успели обсудить еще и малой части всего, что их интересовало. Провожая Алексея, слушатели благодарили его, жали руку, а Варфоломеев не забыл вручить на прощание и белоснежный конверт с деньгами. Словом, после первой беседы Алексей чувствовал себя на таком подъеме, что даже мысли о Боленьке уже не отзывались болезненным эхом внутри, а уж о Борисе он и подавно перестал думать. Зато вспомнил о сыне и тут же набрал его номер. Голос Павла, снявшего трубку лишь после седьмого звонка, словно бы неохотно, ему не понравился. Пашка, у тебя все в порядке? поинтересовался отец. Ты куда пропал? Что не звонишь? Да так, отвечал сын. А что голос такой убитый? Что-то случилось? Да ничего не случилось, пап. Ничего особенного. Этот неопределенный ответ прозвучал столько красноречиво, что Алексей тут же поспешил уточнить: Ну-ка, выкладывай, что у тебя произошло? С работой что-нибудь? Не, с работой как раз все в порядке. Заверил сын, а отец только усмехнулся. Раз так, значит, проблемы с личной жизнью. Эх, Пашка, Пашка, простая душа, не умеешь ты хитрить. Весь в маму. Вероника-то тоже за всю жизнь так и не научилась сказать неправду и при этом не покраснеть. Я тут недалеко от тебя, на Ленинском. Скоро буду. Что-нибудь прихватить с собой? Поесть, попить, выпить. Ты же знаешь, я не пью, пап. Павел вел здоровый образ жизни и активно занимался спортом. А вот насчет пожрать — это хорошая идея. Наблюдая за тем, как сын поглощает курицу с овощным рагу, купленную в ближайшей кулинарии и разогретую в микроволновке, Алексей пришел к выводу, что парень не ел как минимум сутки. А для такого явно должна иметься серьезная причина. — Так что с Ксюшей? — спросил он, когда с курицей было покончено. — Чай будешь? Вместо ответа поинтересовался Пашка. «Буду». «Тебе какой, черный или зеленый?» «Любой. Какой ты, такой я. И не увиливай, пожалуйста. Я спросил, что у тебя произошло с Ксюшей». «А ничего». Со злостью, за которой никак не удалось спрятаться горечь отвечал сын. «Мы, похоже, расстались». «Похоже?» «Ну, похоже, это еще не значит окончательно. Можно полюбопытствовать из-за чего?» «Да понимаешь...» Мы на днюхе были у ее сокурсницы, настики Ну, я раз с этой Насткой потанцевал, чего в там такого. Второй раз она меня сама пригласила, ну, не отказывать же девчонки. А потом и говорит, слушай, ты ведь в компьютерах шаришь, пойдем, взглянешь на мой комп. Я, кажется, Трояна подхватила, а что делать, не знаю. Ну, я и пошел к ней в комнату. Она вместо того, чтобы комп включить, обниматься полезла. А тут Ксюшка входит. Увидела нас, развернулась и ушла. — Ты чего улыбаешься? — Я что, смешное что-то говорю? «Нет, нет, нет, что то я совсем не улыбаюсь», — поспешил заверить Алексей, хотя это и было неправдой. Он действительно не мог сдержать улыбки, когда вдруг подумал, до чего же эта ситуация похожа на ту, из-за которой он в свое время расстался с матерью Паши. Кажется, Гегель говорил, что история всегда повторяется дважды, один раз как трагедия, а второй как фарс. Только для Пашки случившееся, конечно, никакой не фарс, а именно трагедия, самая настоящая. — А ты не хочешь поговорить с ней и все объяснить? — спросил отец. — Да я сто раз пробовал. Она трубку не берет и на СМСки не отвечает. И из Аськи меня удалила. — Напиши ей письмо. — Да не поможет. Думаю, она как увидит мой электронный адрес, так тут же удалит даже, читать не станет. — Да не электронное письмо, дурачок. Настоящее. Запечатай в конверт и положи в почтовый ящик. — Думаешь, она прочтет? — Павел поглядел на него с сомнением. — Думаю, да, — серьезно отвечал Алексей. Не каждый день современные девушки получают настоящие письма. Прочтет хотя бы из любопытства. А ты выждешь пару-тройку дней и приезжай к ней с цветами. — Ладно, я попробую, — задумчиво проговорил Павел и впервые за это время улыбнулся.